Глава 3. Неопределенность как принцип Забегая вперед, хочу сказать, что, раз уж речь зашла о корпускулярно-волновом дуализме, мы привыкли, что квантовые явления при всей их парадоксальности и волнующей таинственности, а также полной непредставимости для человеческого сознания, все-таки нас с вами не касаются. Все эти мутные дела происходят где-то там, в микромире, куда пальцем не долезешь. А нам тут бояться нечего. Электроны, фотоны, протоны это мельчайшие неделимые частицы вещества. А мы приличные люди начинаем все где-то на уровне молекул, как минимум. Ну что ж, атомы и молекулы по сравнению с тем же электроном и вправду настоящие гиганты. Самый маленький атом атом водорода. Я не буду рассказывать во сколько раз объём атома больше объёма электрона, поскольку гигантские цифры не воспринимаются мозгом. Мозгом воспринимается картинка. Я её сейчас вербально нарисую. Если электрон увеличить до размеров макового зерна, ядро атома при этом вырастет до 4 мм. Сам атом увеличится до 400 м в диаметре. Именно таким будет диаметр электронной орбиты. Можете сами теперь посчитать объём шара диаметром в 400 м и объём макового зерна, после чего поделить первое на второе. Вот во сколько раз атом больше электрона. И это самый маленький атом. А если взять атом побольше, например, углерод, да сложить 60 атомов углерода, чтобы получить молекулу фуллерена, напоминающую футбольный мяч из атомов то можно представить себе объём этого сооружения, совершенно гигантского в сравнении с точечкой электрона. Молекулярный мяч это уже точно самое настоящее вещество. Объект, а не процесс. Вовсе не волна, не правда ли? Так вот, опыт, проведённый с фуллеренами, показал: они тоже волны. Если вас это мало удивило, потому что вы человек крепкий, уточню, что Двухщелевой опыт с фуллеренами показал, они дают на экране интерференционную картину. А это значит, что один такой мяч пролетает через две щели одновременно. Как такое возможно, спросите вы? А я отвечу, возможно и не такое. В 2019 году в Венском университете был проведён двухщелевой эксперимент с огромной молекулой грамицидина, состоящей из 15 аминокислот. А молекула кислота содержит от 10 до 50 молекул. Если взять в среднем, то получим 4 с лишним сотни атомов. Может возникнуть вопрос: если электронами можно управлять с помощью электромагнитного поля, пуляя их из электронной пушки, то как пулять и с помощью чего управлять электронейтральными молекулами? Тут приходится изощряться. Тонким слоем грамицидина был покрыт крайшек быстро вращающегося диска из графита. Затем край диска обстреливали сверхкороткими лазерными импульсами, вышибая молекулы грамицидина, которые потом подхватывались струёй аргона и разгонялись до скорости в полкилометров в секунду. С этой скоростью молекулы и летели в мишень. Опыт показал, что длина волны грамицидина составляет 350 фемтометров, то есть 350 на 10 в минус 15 степени метра. Но и это ещё не всё. В том же году, в том же университете, провели аналогичный опыт с гигантской молекулой, состоявшей из почти двух тысяч атомов. И она тоже предсказуемо оказалась волной. И, наконец, настоящим культурным шоком для обывателя может стать известие, что сейчас ученые готовятся провести опыт по выявлению волновых свойств у вируса. Вы можете себе такое представить? Вирус — это уже почти живое существо, состоящее из миллионов молекул. Это к вопросу о том, где заканчивается квантовый мир, и начинается нормальный классический мир, к которому мы привыкли, и который описывается законами старика Ньютона, старика Больцмана и старика нашего Максвелла. Этих границ нет. Квантовый мир не заканчивается нигде. Мы в нем живем. У слушателя может возникнуть и еще один интересный вопрос. Со школьной скамьи нам известно, что электрон — элементарная, то есть неделимая частица. И действительно, еще никто и никогда не видел половинку электрона. Как же он тогда проходит через две щели одновременно? Разве он не делится при этом пополам? Очень просто. Он делает это не в виде частиц, а в виде волны. В виде некого электронного облачка. Представим себе размазанное в пространстве облачко, которое кисельным образом проходит через две рядом расположенные щели. После прохождения щели волновые части каждого полуэлектрона начинают интерферировать друг с другом, то есть волны половины электрона складываются и образуют на экране интерференционную картину. Но эта картина физически образуется на экране не волнами, а частицами. В экран шлёпается классический электрон или фотон, если опыт проводится с фотонами, оставляя одну точку засветки. А миллионы этих пятнышек от миллионов электронов и представляет собой полосатый интерференционный узор. Так электрон это частица или волна? Наверное, всё-таки волна, распросачивается одновременно в две щели. Шарик так сделать не сможет. Но в какой момент после пролёта из щелевого экрана электронное волновое облачко превращается в шарик, в точечную частицу? Сразу после пролёта через щели? На пути к регистрирующему экрану перед самым ударом в экран, в момент удара. Правильный ответ в момент удара при взаимодействии с веществом экрана. Причём частица по имени электрон знает, в какие части регистрирующего экрана он попасть не должен. Там всегда остаются тёмные полоски без электронной засветки. Знание это формируется именно из-за волновой интерференции. В тех местах экрана, где электронные волны гасят друг друга, всегда будет тёмное место. Там электрон как частица никогда не образуется. Иными словами, летящий и не взаимодействующий ни с чем электрон представляет собой волну. А ударившись в материальный экран, эта размазанная в пространстве электронная облачко мгновенно стягивается в точку и становится частицей, оставившей точечный след засветки на экране. Процесс этот называется коллапсом волновой функции или редукцией волновой функции. Оба термина означают одно и то же схлопывание волновой функции, то есть превращение волны в частицу или сотворение из великой квантовой потенции некой физической реальности в виде конкретных значений и определённых свойств. Причём процесс этот происходит мгновенно. Иными словами, все самые отдалённые области электронного облачка мгновенно стягиваются в точку, реализуя электрон как привычную нам частицу. Мгновенно это значит мгновенно, то есть быстрее скорости света. Как такое может быть? Об этом мы ещё поговорим. А сейчас зададимся другим вопросом. А насколько велико это самое электронное облачко, которое пугающе мгновенно стягивается в точку? Может оно такое крохотное, что и разговаривать не о чем? Ведь кванты маленькие? Нет, кванты не маленькие. Смотрите. Мы ведь говорили уже, что квант неделим. Никто никогда не видел половинку фотона, это правда. Даже пройдя через две щели, квант остаётся неделимым и единым. Если полупрозрачное зеркало раздвоило фотон пополам, и одна половинка фотона полетела влево, а другая его половинка улетела вправо, Всё равно он остаётся одним связанным целым, даже если его половинки разлетелись на разные концы вселенной. Квант неделим. Попытка пронаблюдать только левую половинку фотона на одном краю вселенной приведёт к тому, что вы увидите не половинку, а целый фотон с вероятностью 50%. И с такой же вероятностью он материализуется на другом краю вселенной. Поэтому теоретически квант размеров не имеет, он безграничен. Широкая публика привыкла к тому, что кванты это крохотные создания микромира. Такое представление пошло со времён столетий давности, когда кванты были обнаружены в микромире. Но современная наука говорит, что кванты вполне могут быть размера сопоставимого с размером всей наблюдаемой астрономами Вселенной. И это экспериментальный факт, а не голое теоретизирование. Но даже если не углубляться в космологические дебри, а оставаться в рамках школьного курса, то можно вспомнить ту же шкалу электромагнитных колебаний. Ближе к правому её концу расположены привычные нам цветовые колебания, то есть фотоны разных цветов, частот, а также ультрафиолетовое, рентгеновское и гамма-излучение. Частота этих колебаний велика, длина волны микроскопична, и поэтому наш мозг привычно воспринимает кванты этого излучения как маленькие объекты микромира. Но с другой стороны, электромагнитные шкалы располагаются радиоволны миллиметрового, дециметрового, метрового, километрового и более диапазонов. Представьте себе квант поля с длиной волны в километр или в 100.000 километров. Согласитесь, это уже не объект микромира. К тому же, формулы, описывающие жизнь квантов, говорят нам о том, что вероятность обнаружить электрон в каком-то весьма отдалённом от ожидаемого месте вовсе не равно нулю. А это значит, что электронное облачко, летящего электрона размазано в пространстве практически всей вселенной. И хотя вероятность обнаружить электрон как частицу после замера на другом краю вселенной ничтожна, поскольку эта вероятность быстро падает с расстоянием, но она никогда не обращается в ноль. И раз уж мы заговорили о вероятностях, надо сказать пару добрых слов и о них. Тем паче, что мы начали повествование со старика Ньютона. Итак, возвращаемся к Саку Ньютону с его шишками на голове от яблок и с его ужасным, фатальным миром, напоминающим механические часы с шестерёнками. В этом мире ничего изменить нельзя. Все движения всех его частиц жестко и однозначно обусловлены их массами, скоростями и направлениями движения. Представили себе такое мироздание? В подобном мире даже о времени можно говорить как о некой условности. Этот мир словно существует неизменным во все времена, и проигрывание такого мира вперед и назад во времени даст чистый повтор событий. Абсолютная механика. Полная предсказуемость в теории. 20-й век разрушил эту жёсткую конструкцию напрочь. Во-первых, великий Гейзенберг вывел гениальную формулу, показавшую, что никаких точных знаний у нас в принципе быть не может. Так устроена природа. Она сама о себе не всё знает. Эту формулу по-другому называют принципом неопределённости Гейзенберга. И означает сей принцип только то, что принципиально невозможно узнать всё о частице, а только лишь с некоторой вполне конкретной неопределённостью. Скажем, мы не можем одновременно указать и скорость, и местоположение частицы. Если мы точно узнаем координаты частицы, мы теряем всякую информацию о её скорости. А если точно узнаем скорость, теряем возможность узнать, где она находится. В механике такое просто невозможно. Это ещё не полное крушение ньютоновской фатальности, но уже шаг в нужном направлении. Потому что весь мир из частицы состоит. И раз частицы неопределенны в своих координатах и скоростях, значит, их будущее, как и будущее мира, предсказать невозможно. Формула Гейзенберга не столь известна, как знаменитое уравнение Эйнштейна «Е равно МЦ квадрат». Ее не рисуют на кружках и футболках. Но однажды, будучи в Болгарии, я увидел ее на этикетке бутылки с ракией. Формулу Гейзенбергского принципа неопределенности Вы можете посмотреть в PDF приложении к данной аудиокниге. Когда Гейзенберг впервые явил миру эту формулу, физики поддались соблазну объяснить её примерно так. Ну, конечно, друзья, иначе быть не может. Ведь мы имеем дело с микромиром, а там всё такое маленькое, что плакать хочется. И потому мы воздействуем на измеряемый электрон такими же по размеру штуками, как и он сам. Например, бомбардируем фотонами А значит, неизбежно вносим помеху в измеряемый объект. Измерили местоположение электрона и тем самым изменили его скорость. Поэтому и не узнаем точно, какой она была. Но ведь какой-то она была, можно рассудить и по-другому. Что такое волны? Это весьма распространённое в пространстве явление. Ну, представьте себе волнение на море. Разве можем мы задать вопрос, где точно находится волна? Этот вопрос просто не имеет смысла. Да везде куда ни кинь ни взгляд, волны до самого горизонта. А в какой точной координате можно вообще говорить в таких условиях? Все эти рассуждения верны, конечно, но лишь отчасти. Проблема оказалась гораздо глубже и фундаментальнее столь простых объяснений, потому что появилась во вторых. И этим во вторых была та самая волновая функция, которую мы уже упоминали, а также уравнение Шрёдингера. Эти математические конструкты описывают поведение квантов. Не углубляясь в математику, чтобы не распугать слушателей, скажем, что эти уравнения, описывающие поведение квантовой системы, не могут предсказать точный результат эксперимента, а лишь вероятность наступления того или иного события. Самый простой пример вы можете посмотреть в PDF-приложении к данной аудиокниге на рисунке 10. Выстреливая единичный фотон Мы принципиально не можем предсказать, куда он попадёт, а можем предсказать только вероятность того или иного исхода. Зато можем точно сказать, что при выстреливании огромного числа фотонов они поровну распределятся по обоим детекторам. Сотни лет физики знали, один и тот же эксперимент, поставленный в одних и тех же условиях, должен давать одинаковый результат. Это ж наука. Это основы. И вдруг в квантовой механике Мы получаем при одних и тех же условиях разные результаты. То туда частица шлёпается, то сюда. А куда шлёпнется, точно предсказать невозможно. И этот факт вызвал взрыв мозга и настоящую революцию в сознании физиков. Физики к такому не привыкли. Выяснилось, что и в самом деле Бог играет в кости, по меткому выражению Эйнштейна. То есть сама природа не может предсказать результатов происходящего. Во что Эйнштейну, как физику старой закалки, верить не хотелось. Примечание редакции. Эйнштейн сказал: "Квантовая механика заслуживает большого уважения, но внутренний голос подсказывает мне, что это ещё не идеал. Теория многое открывает, но не приближает к разгадке тайны всевышнего. Что касается меня, то я по крайней мере убеждён, что он не бросает кости". 1926 год. Забегая вперед, скажем, что природа действительно оказалась именно такова. В основу мироздания вшита принципиальная случайность. И это окончательно поставило крест на абсолютизме ньютоновской механики и вывело мир из-под гнета фатализма и тотальной предопределенности всех событий. Открылось окошко для основания свободной воли и, значит, сознания. В механистическом мире Ньютона сознание было совершенно ненужным и даже лишним атрибутом. Здесь, наверное, нужно сделать небольшое пояснение для дам и гуманитариев. Человечество встречалось со случайностями и во времена Ньютона, например, при игре в кости. Сама математическая теория вероятности зародилась задолго до появления квантовой механики. Мы все прекрасно знаем, что вероятность выпадения шестёрки при броске кубика равна 1/6. Но разница между случайностью в ньютоновском мире И случайностью квантовой принципиально. Считается, что обладая мы полными знаниями о кубике, о поверхности, на которую он упал, обо всех углах, скоростях и усилиях броска, мы могли бы, пользуясь механикой, вычислить результат броска. Просто мы всего этого не знаем, поэтому вынуждены считать результат броска случайным. Правда, насчёт кубика это неоднозначный пример, поскольку возможно, наверное, Некие спорные ситуации при его отскоках на ребре, когда все решает один квант энергии. Поэтому обратимся для примера лучше к колоде карт. Вот автомат в игральном зале казино перетасовал нам колоду карт, которые разложены и лежат вверх рубашками, и мы тянем одну карту. Для нас выбор карты будет случайным, поскольку не мы, не тем более тупой автомат, не знаем ничего о расположении карт в колоде. И если карт 54... То вероятность вытянуть, скажем, тус пик равна 1/54. Однако мы твёрдо знаем, что карты уже как-то лежат. То есть если мы вытащили даму червей, то эта дама здесь и лежала. В квантовом мире всё не так. Там нет значения до измерения, о чём мы ещё будем говорить. Там значение творится фактом измерения, наблюдения, воздействия Фигурально выражаясь, квантовая колода карт не имеет под рубашкой картинок. Картинка возникает только в тот момент, когда мы переворачиваем карту. Вот чем отличается ньютоновская случайность от квантовой. Вот во что не мог поверить Эйнштейн, полагая наши знания о квантовом мире неполными. Это и так можно понять, ведь случайность нарушает принцип причинности. Если абсолютно одинаковые причины приводят в микромире к разным последствиям, то Как жить в таком неопределённом мире? В конце концов, ведь мы все тоже состоим из микрочастиц. В общем, мир с появлением квантовой механики стал истинно непредсказуемым. А принцип неопределённости оказался в философском смысле шире, чем его пытались объяснить в первом приближении. Мол, измеряя квантовую систему, мы её меняем, потому и не можем ничего точно о ней узнать. Да, действительно, измеряя показатели системы, мы и вправду воздействуем на неё. Но это не значит, что у системы до измерения объективно были какие-то показатели. Это замечание столь важно, что на нём нужно остановиться подробнее.